глава 26. я помню что потом я поднялась на второй этаж и открыла двери во все спальни на случай если кто то захочет пойти наверх я оставила открытой и свою дверь чтобы они нашли меня с собой в спальне у меня была книжка с карри и опустошенная банка с ядом по прошествии трех дней тетя эрин обнаружила меня нас я так и оставалась у себя в комнате рэчел роняет. «Мэри». Она протягивает руку, желая остановить меня. Но я еще не окончила свой рассказ. Осталось совсем чуть-чуть. Но, по всей видимости, последние детали я излагаю неверно. Раньше я делала вид, будто бы не читала материалы дела. Это не так. Я их читала. Я знаю, что психиатр Марджери, приехав на запланированную встречу, обнаружил запертый дом и припаркованные рядом машины. Он позвонил в полицию, когда никто не подошел ни к двери, ни к телефону. Я знаю, что полиция выломала дверь и нашла меня на кухне с моей семьей. Я знаю, что я была под кухонным столом посреди смрада пролежавших в течение трех дней трупов. Я знаю, что сидела у ног матери, прислонившись к ним и держа во рту большой палец ее руки. Я наконец-то замолкаю. Такое чувство, что последние несколько дней я только и делала, что говорила. Я жадно и глубоко вдыхаю. Я не плачу, но меня все колотит. Руки дергаются на коленях, как выброшенные на сушу рыбы. Я зябну и протягиваю руку за пиджаком. Мне кажется, или здесь как-то холодно стало. Рэйчел поднимается и сдвигает свой стул ко мне, чтобы положить руку мне на плечо. Я сижу в ее объятиях. От нее веет теплом и уютом. Я закрываю глаза. Мы сидим так до того момента, пока Рэйчел не отпускает меня. Салфеткой со стола она протирает себе глаза. Я замечаю. воспоминание о том, как тетушка Эрин заходит ко мне в спальню, спасает меня и относит к себе в машину, несколько поблекла, но оно все еще со мной». только оно получило другое направление и примешалось к более приятным воспоминаниям о годах, проведенных с моей замечательной тетей. Может быть, это не совсем воспоминания. Теперь я вижу то, что в столь ужасающих деталях описывается в материалах дела. Почти ощущаю физически». Рэйчел проговаривает. «Я не знаю, что сказать, Мэри. Никому прежде я не рассказывала это». Ни полиции, ни психологам, ни тёте. Ты первая. Думаю, разразится чудовищный скандал, когда ты расскажешь об этом в книге. Но мне кажется, я готова к этому. В любом случае, я готова жить с правдой. Рэйчел записывает что-то в блокнот и глубоко вздыхает. Да, Мэри, ты разбила моё сердце. Я... Я просто не знаю, что теперь делать. В смысле? Рэйчел накидывает пальто и замечает. «Какой здесь колотун, не находишь?» Она дважды открывает и закрывает блокнот. «В чем заключается правда, Мэри? Пойми меня правильно, прошу тебя. Я ни в коем случае не хочу никого обвинять или преуменьшать значимость того ужаса, который ты пережила и с которым живешь до сих пор. Просто я не уверена в том, что именно произошло, Даже с учетом того, что я знала, считала истиной, выяснила в рамках моего расследования, прочитала или услышала от тебя. Я отвечаю. Бывают дни, когда кажется, что все это произошло с кем-то другим. Это правда. Я уже давно не та маленькая мисс Мэри. Бывают дни, когда мне хочется, чтобы все произошедшее было засмотренным до дыр фильмом ужасов, в котором демон внутри Марджери по мановению руки кладет яд под кровать, и в котором именно этот демон обманом вынуждает безвинное дитя отравить семью. Бывают дни, когда мне хочется верить, что папа раздобыл цианистый калий лишь из-за отчаянного желания очистить грязь с уродливого оловянного креста в подвале. Бывают дни, когда я хочу верить, что Марджери была права и искренне верила в предложенный ею план, который она мне втюхала, но не рассчитала с порцией яда. Если бы получилось... все были бы сейчас живы. Но большую часть времени я не знаю, что мне думать и во что верить. В чем я уверена на сто процентов, Марджери и, может быть, мой отец, были очень серьезно больны. Наша семья ощущала на себе чрезмерное давление и нагрузку. Мы все подверглись манипуляции. Мы все вели себя нерационально, может быть, даже намеренно. Наконец, что в восемь лет меня обработали... и обманом заставили отравить сестру и родителей. Мы сидим в тишине. Хихикающая молодая парочка под грохот открывающейся двери врывается в кофейню. Сердито звенит дверной колокольчик. Молодые люди с громкими возгласами бр Холодно!» направляются к стойке. Им навстречу выходит бариста, усиленно растирающей ладони в попытке согреться. Он замечает, что я засмотрелась на него, и подмигивает мне. «Отопление отключили, только я тут ни при чем». Рэйчел начинает забрасывать меня вопросами по поводу материалов дела и нестыковок между моими рассказом и собранными доказательствами, в частности, по поводу стеклянной банки. Она замечает, что по большей части отпечатки пальцев на банке были смазанными и неидентифицируемыми. Единственные более-менее четкие отпечатки принадлежали моему отцу». «Да, я читала про отпечатки, но я не могу дать комментарии относительно банки. Я рассказала тебе все, что я знаю и помню. Все последующее будет уже моими измышлениями и никудышными попытками поиграть в детектива. Я поделилась всем, чем могла. Что будет дальше, зависит от тебя. Ты хотела услышать мою историю, теперь она у тебя есть. Я доверяю свою историю тебе». Я медленно поднимаюсь. «Прости, я не хочу, чтобы мои слова прозвучали высокопарно. Я действительно имею в виду то, что говорю. Я вверяю тебе свою историю. Я рада тому, что именно ты напишешь ее, Рэйчел». Рэйчел с улыбкой поднимается. «Мэри?» Я прерываю ее. «Я устала и неожиданно неважно себя чувствую. Думаю вернуться домой и прилечь. Ты не против?» «Конечно, конечно. Тебе нужно заботиться о себе, Мэри». Мы долго обнимаемся. Мы объявляем себя подругами. Рэйчел предлагает подвести меня до дома. Я вежливо отказываюсь, затягивая пояс на моем красном пальто. Рэйчел надевает перчатки и обматывает шею шарфом. Она обещает связаться со мной по возвращении из Амстердама. Она предлагает встретиться как-нибудь за ужином или обедом и поболтать о чем угодно, кроме книги. Я отвечаю, что буду рада встрече, Но я сомневаюсь, что эта дружеская встреча радиоудовольствия состоится. Рэйчел наверняка будет слишком занята работой над нашей книгой, а заодно и разными интервью и задачами по новому проекту. И хотя она по-прежнему дружелюбна и по-матерински нежна со мной, я чувствую, что она смотрит на меня другими глазами. Стоящий за прилавком бариста разговаривает с кем-то по телефону, бормоча слова о том, что не работает отопление. Я разворачиваюсь иду к входной двери с мыслью, что недавно вошедшая парочка просто не до конца закрыла дверь, поэтому в кофейне стало так холодно. Рэйчел окликает меня. «Мэри, не забудь зонтик!» Рэйчел протягивает мне все еще мокрый зонт. Я благодарю ее. После неловкой паузы мы вновь прощаемся с Рэйчел. В кофейне так холодно, что каждое слово превращается в облачко пара.